Глава 25. Доисторическая жизнь. Подъемы сменялись склонами, густая болеломная тайга полянками, реки и ручейки болотами. Тузик бежал на север, и ребята, понемногу осваиваясь с безостановочным движением, все чаще посматривали по сторонам. Преодолевая очередной подъем, Тузик шумно вздохнул, коротко протрубил и перешел с рыси на быстрый шаг. На перевале он остановился и затрубил опять. Горы ответили ему раскатистым эхом, и мамонт, оттопырив свои огромные мягкие уши, долго прислушивался и, разом успокоившись, стал медленно спускаться вниз. Порсоль хвойного леса сменилась перекрученным ветрами кустарником, и, наконец, мамонт вступил в кедровник. Могучие темно-бронзовые стволы стояли тесно, как колонны. В невообразимой вышине между их кронами просвечивало голубое небо. Пахло смолой, хвоей и тем особым необыкновенно приятным ароматом, который всегда наполняет кедровники. Дышалось легко и как-то празднично. Под ногами Тузика тихонько шуршала прошлогодняя хвоя, словно нарочно усыпавшая чистенький сухой лес. Ни подлеска, ни травинки, только могучие, неохватные стволы, дошуршащая да хвоя. Но и кедровник остался позади. Тузик вышел к речке и стал жадно пить. Ребята осторожно слезли с мамонта и тоже напились студеной кристально чистой воды. Сразу же захотелось есть. Вася еще раз выругал про себя тех зевак, которые не дали ему утром как следует позавтракать, а Лена бронила Женьку. Подумать надо. Всего таймень раздал. Вот бы теперь кусочек. Вася помрачнел. Однако торжественная тишина тайги и поблескивающая река успокоили его. В эту минуту он прекрасно понимал, что отвечает не только за себя, но и за Лену, и за Тузика. И это чувство ответственности заставило его по-новому взглянуть на окружающее. «Ну и что ж, что нелегкая судьба занесла его в глухую тайгу?» «Понятно, что их будут искать. Понятно, что их найдут. Но пока это произойдет, нужно и самим бороться с трудностями». Вася усмехнулся и сказал. «Ты понимаешь, прямо из 21 века мы попали в доисторическую жизнь». «Как так?» – не поняла Лена. «А так. Кругом тайга. У нас ни оружия, ни огня, ни металла. С нами только мамонт. Живи как хочешь». «Верно», – протянула Лена, и глаза у нее сверкнули восторженно и таинственно. «Верно!» Мы теперь совсем-совсем одни, как тысячи лет назад. Что же мы будем делать? Ведь есть-то хочется. Вася уже не старался думать логически. Он просто чувствовал, нужно что-то делать. И снова жизнь подсказала, что именно. Как что? Перед нами река, значит может быть рыба. Неподалеку кедровник, значит нужно достать кедровых шишек. Кедровые орешки очень вкусные и питательные. Верно, все так же восторженно и таинственно прошептала Лена. Но ведь удочек-то нет. Сделаем уверенно сказал Вася. Ну из чего?» Вася думал только одну секунду, потом он сказал. «Видишь, у меня на лыжной куртке есть крючки. Мы их разогнем и сделаем рыболовный крючок. Нужна леска, мы ее сплетем из мамонтового волоса. Ты умеешь заплетать косы?» «Конечно умею», ответила Лен. Глаза у нее расширились и смотрели на Васю так, что ему даже стало немного не по себе. Можно было подумать, что Лена восхищается его находчивостью. Начинались настоящие трудности. Ведь одно дело знать, что нужно сделать, а другое, как это сделать. А это, пожалуй, было потруднее. Вася задумался. Он перебирал в памяти все способы добычи огня, о которых он читал в книгах и которые пробовал во время пионерских путешествий по тайге. Когда-то с ребятами они пытались добыть огонь трением двух сухих палок друг от друга. Но тогда из этого ничего не получилось. Сами вспотели, а палки так и не загорелись. Но ему вспомнилось, что и венки добывали огонь для своих трубочек с помощью кремния. Искорка от камня падала в труд, сделанный из сухого мха, и зажигала его. «Ладно», — уже смелее сказал Вася, — «мы сейчас попробуем. Ты ищи самый сухой мох и бересту, а я что-нибудь придумаю». Он отправился на речной берег и после долгих поисков нашел несколько скатанных речной волной, темно-серых, немного похожих на копыта, камней. Ударами больших валунов он расколол их и стал бить острыми краями о валун. Вскоре в воздухе мелькнула первая искорка. «Есть!» — закричал он. «Давай мох и бересту!» Но первые попытки не привели к успеху. Искры падали либо мимо мха, либо гасли в нем. У Васи уже болела рука, удары становились неточными, и он раза два черканул по валуну не кремнем, а суставами пальцев. Несмотря на боль, Вася даже обрадовался этому. Можно было делать вид, что высасываешь кровь, а на самом деле отдыхать. Восторженность Лены угасла, но зато приходила настоящая сообразительность. Она с сомнением посмотрела на валун и сказала, «Ну что же это получается? Кремень острый, а валун гладкий». Искре не из чего взяться. Вася молча посмотрел на нее и немедленно сделал вывод. Он притащил большой валун и с размаху бросил его на первый. Маленький валун раскололся. Теперь кремнем били по его острой кромке, и искры полетели гуще и крупней. Во мху закурилась робкая струйка дыма. Склонившись над мхом, ребята стали раздувать крохотную искорку. От напряжения они даже вспотели. Волосы Лены растрепались и приятно щекотали Васин разгоряченный лоб. И ему почему-то захотелось, чтобы костер не разгорался как можно дольше. Он даже перестал дуть, но Лена закричала «Дуй! Дуй сильней!» И Вася стал покорно дуть. Дымок завивался все смелее и смелей, и когда окреп, то стал залезать в глаза. И как раз в это время первый, еще очень робкий, кроваво-красный язычок пламени лизнул колечко бересты. Она понравилась огоньку, и он с жадностью накинулся на бересту. Костер разгорался. Облегченно вздохнув, Вася поднялся с колен и сказал «Ну вот». «Теперь ты присматривай за костром и плети леску, а я пойду за шишками». Лена вдруг обиделась. «А почему ты? Думаешь, мне не хочется?» «Вот ты какая странная!» – заметил Вася как можно ласковее. «Ведь за ними же нужно лезть!» «Что же, ты полезешь на кедр?» Лена промолчала и уже покорно, как будто извиняющимся тоном спросила. «А леску нужно длинную?» «Да, метров 5 шесть все ясно, все понятно, и можно было бы отправляться за шишками, но Васе почему-то не хотелось уходить от речки. Он даже пожалел, что вначале стал разводить костер. Гораздо правильнее было бы вместе набрать кедровых шишек, а потом уже браться за костер. Он же все равно горит без толку Видно, так же думала Елена, потому что она искоса, сожалеющая, посматривала на Васю и даже, кажется, вздохнула. Они молчали и никак не могли сдвинуться с места. Слышно было, как звенят речные струи, как потрескивают береста в костре, как шумно вздыхает уставший тузик. И в эту тишину неожиданно вплелся деловитый шум моторов. Ребята прислушались и оглянулись. Вдалеке из-за перевала вылетел огромный вертолет. Под ним на тросах висели деревья. Их было по крайней мере штук 10 И все с ветвями, с хвоей. Вертолет летел тяжело. Натружено ревели его моторы, и деревья под ним тихонько раскачивались. «Что это?» – тихо спросил Вася. «Это?» – небрежно переспросила Лена. «Это лесозаготовки. Вертолеты-лесовозы?» «А ты думал?» конечно. Знаешь, ведь в лесу всегда много деревьев старится, а потом умирают. Лесники их подсекают, а вертолеты вывозят. Для них же дорог не нужно. И лес всегда стоит свежий. В школе рассказывали, что раньше лес рубили делянками, весь с корня сводили. А в это время в тайге гибли тысячи деревьев, а сейчас нет. Сейчас там, где можно, лес сажают, а из старых лесов вывозят ненужные старые деревья. Здорово. то, -то я смотрю, что тайга не только не поредела, а стала даже гуще. Конечно. Вот мы были на экскурсии на разделочной бирже, куда вертолеты привозят деревья. Это такое интересное дело, ты себе не представляешь. Ни один сучочек не пропадет. Все в дело пускают. И доски, и бревна, и паркет, и отделочную фанеру, и брикеты, и всякую лесную химию. Все, что хочешь. А там на бирже стоят еще атомные лесовозы-вертолеты. Огромные. Они вывозят лес с дальних делянок. Маленькие вертолеты стянут лес в определенное место, а оттуда уже атомки везут. Прямо смотреть страшно. Представляешь, в воздухе плывет целый лес. «Ну а ты чего стал? Ты думаешь, что вертолет нам шишки сбросит?» – спросила Лена и рассмеялась. Вася вздохнул. Уходить ему не хотелось, но он все-таки повернулся и пошел к кедровнику, посматривая вверх, не покажется ли еще один вертолет-лесовоз. Но вокруг было так тихо, что в самом лесу, вдали от реки, стало даже жутковато. Так бывает только перед грозой в летние дни. Вася посмотрел вверх, на вершины деревьев скрывали от него небо. Он вздохнул и пошел дальше. Чем ближе он приближался к кедровнику, тем больше сомнений у него возникало. Он вспомнил, что кедровые шишки не снимают с деревьев так, как, например, снимают яблоки, ведь на огромный ствол кедра влезть очень трудно, он совершенно гладкий, толстый, в несколько обхватов. Ни веток, ни выступов до самой вершины, где на ветвях висят шишки, нет. Вот почему сборщики кедровых шишек, прежде всего, делают из обрубки бревна огромный молоток колотушку и стучат им по кедровому стволу. От сотрясения шишки срываются с веток и падают на землю. Но где взять такую колотушку? Как ее сделать? Ведь никакого инструмента у Васи не было. Он остановился, подумал как следует и повернул назад к реке.